Глава 30. Визит. Запершись у себя в спальне, я рухнула на постель и с продолжительным выдохом выпустила из груди давящее напряжение. Да ты, Розея, не тая, сказала себе мысленно. Как же можно было допустить, чтобы он сорвал с тебя маску? Так долго таилось и так легко позволила застать тебя в расплох. И что теперь? спросила вслух Глядя на деревянный балдахин над головой, балдахин предсказуемо не ответил. Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и снова открыла их. Царь взлился. В его глазах стоял упрёк. Но это и понятно. Я притворялась, выдавала себя за служанку. Конечно, это вызывает у него подозрение и недоверие ко мне. Но почему-то я была уверена, что, подумав, он успокоится, и его гнев пройдёт. Пусть даже я не смогу объяснить ему причин. Ведь весь мой обман был связан с заклинанием господаря, о котором он даже не знал, не осознавал, что его взор был затуманен им. Но я уже убедилась, что господаря Квелаи прислушивается не только к тому, что видит его глаза, но и к тому, что подсказывает разум. А он знал, что я не равнодушна к нему, знал, потому что огненный плот не мог обмануть. Когда царя стынет, он поймёт, что я не могла замышлять ничего плохого. Он не упустит из виду то, что мои чувства смогли согреть его сердце, но настоящая беда заключалась не в этом. Я могу пойти к нему и повиниться, попросить, чтобы простил, что обманывала и притворялась. Девушка околдованная русалочьими чарами, кем бы она ни была, привлекала царя. Его тянуло ко мне, я видела, это было слишком очевидно. Да он и не скрывал, особенно когда мы оказывались наедине в его спальне. И сейчас, когда раскрылось, что эта девушка никто иная, как Таиса из Рагуды, Это давало мне преимущество перед другими невестами, разве нет? Думаю, определенно давало. Если я не стану отталкивать его, если он отойдет от гнева из-за обмана, разве у меня не появился шанс стать супругой царя, стать царицей? Но разве в этом был план? Нет, не в этом. И Ксунан, и Ковен северных магов затеяли этот отбор, чтобы снять с царя заклятие. Сможет ли сделать это та, на кого заклятие не действует? Ведь пока на мне лежат русалочьи чары, царь видит меня такой, какая я есть. Со мной заклятие не работает. А если со мной оно не работает, и я не смогу его снять, разве нет? И какой тогда в этом смысл? Ксунан будет недоволен мною. Из-за этого я могу лишиться всего. И если это скрытное божество разозлится и решит выкинуть меня из тела Таисы, что я буду делать? Но и это не всё. Русалочьи чары. Я до сих пор не знала, кто наложил их на меня. Откуда они взялись? Как долго они будут действовать? Что если, проснувшись однажды утром, я обнаружу, что русалочьи чары исчезли? Кого тогда увидит во мне царь? Кикимуро, быстро дала ответ самой себе. Он увидит во мне Кикимуро. Уродливое создание, отвратительное. И тогда он отвернётся от меня. Никто после этого не сможет убедить его в том, что безобразная Кикимура, которую он видит, это та самая Таиса из Рагуды, к которой его влекло. которая согрела его сердце. Невозможно будет убедить. Он раскрыл меня слишком рано. План провалился. Царь должен был привязаться к Таисе, чьё лицо скрыто маской. Служанка с русалочьими чарами и Таиса должны были остаться для него двумя разными людьми. Только так всё могло получиться. И что же делать? вздохнула я, продолжая требовать сочувствия от Балдахина, но тот по-прежнему был ко мне равнодушен. Заснуть и спросить совета у Ксунана, Но что-то я не припоминаю, чтобы этот мохнатый бажог дал мне хоть один совет. Он всегда только требовал: "О, маня, приложу, как теперь поступить? Попросить прощения у царя, поклясться, что скрывала от него кто я, не потому, что замышляла плохое, сблизиться с ним и и что? Постоянно со страхом ждать, когда исчезнут русалочьи чары, или всё ему рассказать? И о чарах, и о его заклятии. Так не поверит же. Его сознание отказывается признать, что им владеют злые чары. Так и задумано было изначально, чтобы своё заклятие он не мог осознать. А, -а, -а как всё сложно. Тут мои мысли перескочили на девицу, с которой я столкнулась после разговора с царём. Хотелось бы мне знать, кто она. Подозрительная девица, однако. Второй раз она мне на глаза попадается. Подозрение меня терзало, что в этот раз она подслушала мой разговор с царём. Почему я так решила? Выражение лица у неё такое было, будто её за чем-то непозволительным застукали. И прошлая моя встреча с ней у чертогов Ковина Магов, какое нехорошее чувство. Почему-то навязчиво ледит в голову мысль, что девица эта за мной следила. А в ту ночь ещё и огненный плот пропал. Не она ли проникла в мою комнату и украла его? Мою мысленную беседу с самой с собой прервал стук в дверь, и тут же в комнату проскользнула Ирина. Барышня, сказала она, хмурясь. Тут к вам гости. Что, опять возмутилась я, отрывая спину от постели? Точнее, гости, уточнила Ирина. И похоже, девица, сопровождающая одну из невест. Послание говорит у неё к вам от её госпожи. Хм, задумалась я. И интересно, зачем я понадобилась и что за послание? Выйдите к ней, барышня, спросила Ирина. В лицо моей служанки выражало ту же подозрительность, которую ощущала сейчас я. выйду. Любопытство покоя не даст. Была ли я удивлена, увидев перед собой девицу, о которой вспоминала буквально только что? О, ещё как. Лицо невыразительное, запомнить можно, но такие, как она, в толпе не выделяются. Взгляд как будто испуганный, но видна в нём и некоторая твёрдость. Судя по одежде, не совсем служанка, а где-то как барышня, но платье простоватое. Видимо, и впрямь сопровождающая одна из невест. Благодарю, что соизволили встретиться со мной, кинья Таиса. Сухим голосом произнесла девица. Не за что. Мышанально ответила я. Вы мне что-то хотели передать? Девица кивнула. Моя госпожа просит вас встретиться с ней, кинья. Если вы не против, она ждет вас прямо сейчас. Я посмотрела на нее испытующим взглядом. И кто же твоя госпожа? Девица опустила очи долу и склонила голову. Не велено говорить, кинья. Велено проводить, если предложение примете. Хм. Мы с Ириной обменялись взглядами. Моя служанка глазами сказала мне: "Ой, не нравится мне эта барышня. Сильно не нравится. Не рисковали бы вы? Права, конечно, была Ирина. Я прям всем своим внутрём чувствовала, что права, но что-то мне подсказывало, что если пойду я за этой девицей, то многое смогу для себя прояснить. А прямо сейчас у меня был тот самый момент, когда очень уж хотелось ясности, хоть в чём-то. До того запутанной была ситуация, в которой я оказалась. Хорошо, пойду за тобой, сказала я девица, о краем глаза заметила, как неодобрительно покачала головой Ирина. Брось, взглядом сказала ей я. Не съедят же меня в самом деле. Судя по всему, девица прислуживала Лазарию. В тот день, когда это было огненный плот, который позже был похищен, я столкнулась с этой самой девицей, а после плот оказался в руках Лазарии. Вряд ли это можно назвать совпадением. Что ж, я не против поговорить с воровкой Лазарией по душам. Буду рада проводить вас княгиня Таиса.